прояснить мистические смертельные случаи. Старший санитар Вернер Шультхайс ведавший больничной аптекой, уверенно заявил, что никто из обслуживающего персонала не требовал и не получал мышьяк. Проверка медсестер отделения «Б» не дала никаких указаний на то, что кто-нибудь из них имел в своем распоряжении мышьяк или давал его пациентам. Мотив преступления также оставался невыясненным. Днем позже в отделении «Б» умер еще один пациент. Три дня назад, в тот день, когда Бернбаум начал свое расследование, старший врач доктора Витик по поводу острого аппендицита прооперировал железнодорожника «Щутце». При операции никаких осложнений не было, но потом состояние пациента неожиданно ухудшилось. Рвота и сильное вздутие живота наводили на мысль о закупорке кишечника. Доктор Витик оперировал снова, тонкий кишечник был сильно вздут. Главный врач распорядился взять пробу содержимого кишок для исследования в Институте судебной медицины. Доктор Вальтери снова установил наличие мышьяка. Но отравление зашло уже так далеко, что Шуц на следующий день скончался. При вскрытии доктор Вальтери обнаружил те же признаки, что и у остальных умерших. Исследование органов однозначно подтвердило отравление мышьяком. Бирнбаум воспринял смерть Шуца как личное поражение. Если бы он продвинулся вперед в своем расследовании, то, возможно, помешал бы смерти железнодорожника. Он снова проводит допросы персонала отделения Б, но не узнает ничего нового. Постепенно у Бернбаума возникает ощущение, что он находится в лабиринте и не может найти выход. На следующий день в отделении А умер пожилой мужчина по фамилии Вигант. Он был оперирован по поводу паховой грыжи и тоже именно доктором Витигом. У Виганда наблюдались все более усиливающиеся приступы боли в животе в купе с поносами и рвотой. Кроме того, распухли руки и выступили поверхностные гематомы на тыльной стороне рук и на лице. Сначала предположили кишечный тромбоз или аллергию на лекарства, но при вскрытии доктор Вальтери нашел значительные повреждения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки и затем установил наличие мышьяка в органах. Отравление мышьяком, случившееся теперь в другом отделении, привело бернбаума к предположению, что преступника не обязательно следует искать только в отделении «Б», как он раньше предполагал. Круг расследования расширялся. Бирнбаум допросил лежавших рядом с умершим в отделении «А» соседей покойки. Он узнал, что пациенту Виганду... Незадолго до того, как самочувствие неожиданно ухудшилось, старший санитар Вернер Шульфтхайс примерял грыжевой бандаж. Один из соседей покойки вспомнил еще, что умерший жаловался на боли в желудке и получил от старшего санитара лекарство от боли. Вскоре после этого ему стало еще хуже. Прежде чем Бернбаум снова допросил старшего санитара Шульфтхайса, Он навел в нем справки. Хайс считался надежным и честным санитаром. На этой работе он с 23 лет. Пациенты считают его заботливым и готовым прийти на помощь. Путем уточняющих вопросов Бирнбаум, наконец, узнает, что 45-летний санитар, хотя и женаты, состоит в интимной связи с сестрой отделения Герди Мюльнер. Правда, в последнее время между ними все чаще стали вспыхивать ссоры. Бирнбаун вызвал к себе медсестру. Герди Мюльнер подтвердила, что состояла с Шульдхайсом в интимных отношениях, но несколько месяцев назад перестала встречаться с ним. «По какой причине?» «Герди Мюльнер после некоторого колебания признается, потому что я люблю доктора Витига». А «Как подействовала перемена?» в ваших чувствах на старшего санитара. Шульдхайс постепенно убедился, что я о нем больше знать ничего не желаю. Но вы не сказали ему прямо, что между вами все кончено? Вначале нет. Знал ли он, что вы влюбились в доктора Витига?